На рынке царило иное настроение. А Лоуренс тот же это отметил, когда пришел. Перед неискушенным зрителем пристала гладкая поверхность озера. Но можно было ошпариться, стояло только опустить его до палец. Едва поднялось солнце, в одной части рынка образовалась необычайно плотная толпа. Все взгляды были обращены в одну сторону, к лавке торговца камнями, единственной в городе. Всех интересовала нарисованная на доске таблица с ценами. На ней записывались весы формы перита, а сбоку висели дощечки с указанием цены и количеством покупателей. Также имелась колонка для продавцов. На дощечки туда не вешали, и вряд ли вообще собирались. При взгляде на таблицу сразу было понятно, что спрос значительно превышает предложение. В среднем получается хмм, 800 леда. Цена взлетела в восемьдесят раз. Прирост был безумен. Наценание у кроти морвалось вверх, будто бы конь на полном скаку. И невозможно было бы его остановить перед возможностью на живу разом людей. Что из звёташи? Такая лошадь не удержит. До открытия рынка оставалось время, а торговцы уже заключали предварительные сделки. Появившийся у лавки с той же Лоренц, видел, как торговцы частенько подходили к хозяину и что-то на нашептывали ему на ухо. После тот, не спеша, менял подпись на таблице. Не торопился он, видимо, для того, чтобы сохранить в секрете, кто и какую установил цену. Как бы то ни было, количество дощечек с покупателями не думало снижаться. Лоуренс хотел подсчитать общее число покупателей. Как заметил краем глаза знакомую фигуру — Повернувшись, он увидел Амати. Вчера Лоренс нашел его первым, но тот тоже был не промах. Амати, не уступая Лоуренсу, в наблюдательности будто бы прочувствовал на себе взгляд и повернулся в его сторону. Мысли моментально пронеслись в голове Лоренса. Дружеское приветствие оказалось неуместным, но и не обращать внимания на Амати было бы как-то тоже неудобно, потому что тот обязался передать деньги после звона колокола но Амати, опередил его, улыбнувшись, первым поклонился. На мгновение Лоренс взялся в удивление, но он сразу же понял, почему. Рядом стояла хола. По какой-то причине она не стала одеваться по городской моде, а стояла в монашеском плаще, а на ее капюшон были прикреплены три крупных белоснежных пера. Она смотрела в сторону лавки, не обращая внимания на Лоренса. При виде улыбки Амати, Внутренности Лоуренса будто бы обожгло огнем. Сказав что-то Холла наука, о стал пробираться через толпу к Лоуренса. Тот стоял с невозмутимым видом, подавив себе любые зачатки гнева. Он был уверен, что разоблачить его истинные чувства под силу только Холла. «Доброе утро, господин Лоуренс!» «Доброе утро!» И все же Лоуренс устоил огромных усилий сохранять спокойствие при виде улыбающегося Амати. «После звона колокола здесь будет не пробиться, поэтому я подошел к вам пораньше», сказала Амати и из за пазухи завязанный шнурком мешочек. «Что здесь?» Невольно спросил Лоуренс. Он был уверен, что торговец распродился серебром, но мешочек был явно малован для трехсот монет. Тем не менее Амати ответил. «То о чём договаривались?» Разумеется, Лоуренс не мог не принять протянутый мешочек, несмотря на свои сомнения. Развязав шнурок, он доглянул внутрь и широко рассказал глаза от изумления. «Прошу прощения, что не принёс серебро. Я посчитал, что вам будет неудобно носить такое большое количество монет, поэтому я хочу заплатить золотыми лимами». В мешке поблёскивали золотые монеты. Лоуренс удивлённо задавался вопросом, Где Амади мог купить лимы? Монета выступала лемену в цене, зато имело хождение на западном побережье Браании, в королевстве, которое принадлежало Кумерсону. За одни лим давали около двадцати тарени. Сейчас на рынке сложилась нехватка валюты, поэтому Амади должно быть, пришлось заплатить немалую комиссию за обмен. Скорее всего, он пошел на подобное мере, чтобы показать Лоренса, что может свободно разбрасываться деньгами. И Холланд взял, наверное, для того, чтобы Лоренс отвлёкся на неё. А Лоуренс ненароком показал своё удивление, и теперь ты не скроешь от глаза мать. «Обменял по самому последнему курсу. Здесь двадцать четыре лима. Хорошо, я принимаю деньги. Не будете пересчитывать? Не требуется». Было самое время показать свою уверенность и отмахнуться от вопроса. Но сейчас ему показалось, что его слова прозвучали как пустой блеф. Теперь я бы хотел получить договор на 300 серебряных монет. Сказала Амати. Лоуренс подал его только когда Амати напомнила об этом, а её на торговец постоянно опережал его на шаг. После того, как они обменялись наличными и частично выполненным договором, Амати сказала обычную по этой ситуации фразу. Принято. Лоуренс смотрел на удаляющуюся спину Амати, и в его голове одно за другим рождалось плохое предчувствие. Может быть, Амати намеренно сказал, что у него не хватает наличных, и предложил трех лошадей. Всегда иметь в наличность — это азы торговли, или, может, он так же, как и Лоренс, купал, но чупирит. Быть может, чем больше у Амати пирита, тем меньше подъем в цене ему требуется. Амати принял договор с присущим ему изяществом и распрощался, а потом ушел. Лоренс очень сомневался, что имеет дело с блефом, Его чрезвычайно интересовало, сколько же пирита у Амати. Сделав ей, что трёт нос, Лоренс закусил ноготь большого пальца. Изначально он планировал до полу наблюдать, а затем вбросить нужное количество пирита, чтобы сбить цену. Но в голове у него мелькнула мысль, не поступить ли так раньше? Правда, посыльного Диана до сих пор не было видно. Лоренс не мог действовать, пока не выяснится, получил ли он сделку на большой объем пирита или же нет. Купив кристаллы на деньги Амати сейчас, Лоуренс исковал подставить себя. Если Диана все-таки договорилась с тем человеком, ему перед на четыреста трений ему передадут. Лоуренс ухватал денег, чтобы расплатиться, но проблема заключалась в ином, тогда у него на руках кажется слишком много кристаллов. С одной стороны, он скупал пили, чтобы сбить на него цену, а с другой не хотел покупать слишком много, чтобы не разориться. Лаворин соделся, что если он покажет Холо с какой решимостью и безразличием к собственной судьбе он рушит Мати, она непременно примет его искренние чувства. Однако на этом жизнь и заканчивается. Ему нужно было думать, как прожить дальше. Цепи реальности тянулись к земле сильнее, чем мешок с монетами. В таблице у лавки торговца камней мясного обновились цены. Похоже, кто-то разместил крупный заказ на покупку, цена и число покупателей резко возросли. Сколько теперь стоит перитоматия? Раздумывал Лоренс. Ему не терпелось что-нибудь сделать. Но потеря спокойствия означала проигрыш. Он закрыл глаза и перестал грызть ноготь, а потом глубоко вздохнул. Если подумать, все его соображения могли оказаться ошибочными. Вполне вероятно, что Амати построил ловушку, заставив его мыслить именно в таком направлении. Все-таки Холла сейчас находилась рядом с юношей. И если Лоренс удастся глубоко вникнуть в ситуацию, он победит. В этот момент раздался удар колокола. Начались торги. Началась битва. Взвинченные люди, в противоположность ожиданиям, старались соблюдать все правила. Присутствующие спокойно ждали звона колокола, после чего в толпе началось движение. Внимательный взгляд охватился бы за то, как крестьяне... Путники в дорожной одежде, незаметно, будто бы скрываясь от кого-то, продают перит. Хоть мелкие сделки только подстегивали цены, без таких сделок прибыль получали только те, кто обладал большими запасами перита, а так дополнительные продажи поддерживали интерес толпы, заставляя людей держаться около лавки. Ими двигала надежда, что они тоже смогут разбогатеть. Все-таки эти цепи не разрубить, не выбросив на продажу большое количество кристаллов. Люди загораживали таблицу, но периодически можно было разглядеть, как цена словно ртутный столбик двигалась вверх и только-только вверх. Посыльного Диана до сих пор не было видно. Если он не появится, Лоуренсу нужно действовать быстро, чтобы не упустить свой шанс. Лоуренс с беспокойством наблюдал за изменениями в таблице. На мгновение волосы на затылке у него встали дыбом, и он заметил о мать, стоящего у лавки. Лоуренсу хотелось было броситься вперед с пиритом в руках, но если Амати подначивал его таким образом, результат мог быть непредсказуемым. Продай Лоуренс пиритом меньше необходимого количества, он тем самым лишь побудет людей делать больше заказов на покупку. Люди будут уверены, что получат пирит, стоит только оттаять в очереди. С трудом заставив себя остаться на месте, Лоуренс замолился, чтобы это было всего лишь провокацией. Потом он вдруг заметил, что Холла куда-то ушла. Гадая, в какой момент она исчезла, Лоренца ввел взглядом вокруг и заметил, что девушка стоит позади толпы и наблюдает за ним. Они встретились взглядами, но Хола с неприязнью сузила глаза, повернулась спиной и пошла прочь. Лоренца бросила в холодный пот. Он уверился, что юноша действовал по ощущению Хола но она узнала от него про передовую лихорадку и как минимум ей пришло в голову заманить Лоренса в ловушку. С ее-то умом Холла не составит труда увидеть то, что упустил даже Амати, который лучше всех знаком с ситуацией, тем более способности читать сердца людей ей-то не было равных. Лоренс будто бы находился посреди болота. Ноги увязали, куда бы он их ни ставил. Все, что он видел, как был иллюзий новейный, как он боялся Хола, которая выступила стратегом, так и остались. Его тело обволакивал страх перед соперником коварной волчицы, но Лоуренс жил надеждой. Надежда, что она поступает так лишь только из-за упрямства. Догадки и сомнения заполняли все его мысли. Он бесстрастно следил за таблицей, но лишь потому, что не имел нового оружия. Цена тем временем только росла, но его счастье, она взлетела до такой степени, что дальнейший рост уже был бы сильно замедлен. Тем не менее, подобными темпами к полудню цена достигнет 20% повышения. По расчетам Лоуренса, у юного торговца имелся перит на 800 треней, которые к полудню превратятся в 960. Тогда матери достаточно добавить каких-то 40 монет, чтобы выполнить договор. Он может просто продать часть имущества. В таком случае я, отскрытый в отложенном платеже, на него никак не подействует. Долго ли еще ждать посыльного? Прошептал Лоренс, теряя всякое терпение. В животе у него все сжималось. Он прикидывал, сколько может скупить перита, если начнет прямо сейчас. В отличие от предыдущей ночи, когда закрылся рынок и не было известно, кто будет меняться ценами, нынешняя ситуация была однозначной. Цена только росла. Кто теперь продаст ему курицу, несущую золотые яйца? Оставалось лишь только ждать посыльного, иначе план Лоуренса не сдвинется с мёртвой точки. Хуже того, отложенная сделка может ударить по нему самому. Лоуренс потёр уголки глаз. Он думал, что настойчиво двигается к цели, сохраняя спокойствие. А в действительности он сам себя завёл в тупик. «Нет!» — сказал сам себе Лоуренс. Он знает причину всего своего состояния. Дело совсем не в колебаниях, ценный перед, а в гнетущих мыслях, связанных с самой Холо. Если Амати и Холло были вместе с раннего утра, не исключено, что они встретились не утром, а просто провели ночь вместе. Вполне вероятно, после заключения отложенной сделки Холо снова позвала его в гостиницу. И тогда она даже могла открыть Амати свое происхождение, показав ее ушки и хвостик. Лоренс никак не мог допустить подобную мысль, но ведь Холла одна доверилась ему самому. Думать о себе, как о единственном, в ком Холла увидела человека, способного его принять, значило обманывать самого себя. К тому же Амати был без ума от Холла, и она уж точно могла понять, кому открываться, а кому нет. «Положим, Амати принял ее как есть». Он живо вспомнил улыбку юноши. Холла боялась одиночества, но хотела ли она быть только с ним, с Лоренсом? У него подкосились ноги. Не упал, он лишь только по чистой случайности. Лоренс наказал себя, что лучше не думать в подобном ключе. Внезапные выкрики в толпы отвлекли его мысли. Вдруг в таблице обновили цену на самый дорогой вид перита. Намного ее подняв. Кто-то разместил заказ на крупную сумму. Возможно, Лоуренс уже не остановит Амати, а Дианы везде ведь никак не было. Видимо, из-за того, что заказчик медлил и не желал продавать перит в условиях постоянного роста цен на него, Лоуренс склонился к тому, что будет разумнее бросить такую идею и самому начать скупать перит. Хотя в таком случае ожидать благоприятного исхода все равно, что просить богов о чуде. Перит на четыреста трени из плетня, которую должен был пустить Ланта, Вот и все его оружие. И надо было сказать, оружие ведь весьма жалкое. Лоуренс теперь сомневался в действительности идеи пустить слух, а ведь вчера она казалась верхом мудрости. Похоже, он просто был сильно пьян. Мысли Лоуренса потекли в противоположном направлении. Теперь он уже искал отступную поти. Если он так ничего и не предпримет, а мать выплатит ему тысячу монет... И тогда даже с убытком от отложенной сделки Лоуренс получит приличный доход. Облегчение, которое которому принесла эта мысль его, было таким сильным, что ему даже стало несколько стыдно. «Тебя ждет тысяча монет, поэтому не особо тревожишься, да?» Хула попала в точку. Лоуренс вспомнил про письмо от Дианы, лежащее за пазухой. Письмо, в котором содержалась подсказка, где искать Йойс. Возможно, он должен был передать его в более достойные руки. «Всё-таки я торговец каких тысяча?» Разочарованно подумал Лоуренс, выискивая в толпе Холла. Хоть его такая мысль и удивляла, но приключения в Пассио и Рюбинхенгене казались забытым сном. В рыночной суете, где бушевали страсти и надежда, он с сдержанной улыбкой высматривал только лишь Холла. Не найдя её, он попробовал перейти в другое место. С открытия рынка прошло какое-то время, но праздник еще не начинался. Судя по тому, как росла Талтея, холла нигде не было видно. «Где она, когда так нужна?» В сердцах воскликнул про себя Лоренс и вспомнил, что, когда они встретились глазами, она вышла куда-то из толпы. Неужели она не вернулась? Если ушла, то куда? Может, сочла, что поражение Лоуренса неизбежное и вернулась в гостиницу? Было бы это логичным поступком. Лоренс поразился этим отвратительным мыслям и подумал, что, должно быть, сходит уже с ума. Однако, отчасти, он был склонен согласиться с ним. Он захотел просто напиться. И вдруг у него вырвался возглас. Лоренс не поверил своим глазам. «Что?» «Если искать человека на подобном пятачке, обязательно увидишь Амати. Он-то и вызвал удивленный вскрик Лоренса». Юный торговец прижимал руку к груди, и, видимо, за у него находился перит и наличность. Но взгляд Лоуренса уцепился за то, как Амати с тревожным видом повсюду рыскал глазами, как и он сам. Вряд ли это было притворством. Когда толпа между ними, как по волшебству, рассеялась на несколько секунд, Амати удивленно поднял брови, увидев Лоуренса. Затем удивление сменилось выражением облегчения. Толпа снова скрыла их друг от друга. В пустой голове Лоуренца появилась догадка, что мать, возможно, тоже из колхола. Ошибки вряд ли могло бы быть. Потому-то юноша так обрадовался, не увидев ее рядом с Лоренцом. Ему показалось, что кто-то толкнул его в плечо, а Лоуренс обернулся. Недалеко стоял, похожий на торговца человек, и с кем-то оживленно переговаривался. «Странно», — подумалось ему. Тут он почувствовал еще один удар со спины, отозвавшийся в груди. Наконец-то Лоуренс понял, что это так сильно стучало именно его сердце. А мать и нервная скалхолл, и к тому же не исключала, что та ушла к Лоуренсу. Это говорило о том, что он с самого начала ей не доверял. Выходит, у него была серьезная причина для беспокойства. Но какая? «А ведь точно!» — сказал слух Лоренс, а мать искал Холла, потому что она не сказала, куда пойдет. К тому же, если он переживал из-за такой ерунды, Холла, скорее всего, не открыла ему свой секрет. Вереница тяжелых и мрачных предположений тут же обратилась в череду светлых мыслей. Правда, Лоренс не был уверен, что рассуждает разумно, что это не просто фантазия. Его тошнила злость из-за неопределенности положения. Снова послышались крики. Нервно переведя взгляд на таблицу, он увидел, что досечку с самым дорогим заказом сняли, то есть передпродали по этой цене. На волнение в толпе было не только из-за этого. С доски снимали большое количество самых дорогих заказов. Число покупателей сокращалось, и кто-то продал очень большое количество кристаллов. Проглотив тошнотворное беспокойство, Лоуренс до в глазах высматривал среди людей Амати. Его не было у лавки, да и нигде поблизости тоже. Потом Лоренс увидел его в толпе, и тот потрясенно смотрел в направлении лавки. То есть, это не он продал перед. Но облегчение длилось недолго, на доску тут же повесили новые заказы, и в очередной раз они вызвали оживление толпы. Среди собравшихся, несомненно, было немало людей с запасами перита, но они пристально следили за движениями рынка. Увидев, что перит активно продается, он наверняка тоже включился в игру, и все остальные начнут распродавать свои кристаллы. А Лоренс тут же вернулся к идее, от которой уже почти отказался начать и правда массовую продажу перита. «Хотя нет». Мысли Лоренса, будто бы испуганные зайцы, повернулись в другую сторону. Он не мог понять, куда и зачем ушла Холла. Читать настроение людей было не таким-то и простым занятием, как могло показаться, и слишком наивные предположения могли обернуться большими неприятностями. Ожидание, неверие, догадки и действительность, как четыре когтя одной лапы, раздирающие мысли Лоренса. Какой бы совет дала мудрая волчица Холла? Он чувствовал себя беспомощным. Он наверняка решил бы последовать любому ее совету, Последовал бы, потому что он верил в нее. «Можно вас?» Кто-то потянул его за край одежды. Лоуренс, будто бы ужаренный, обернулся, ожидая увидеть эту наглую, но такую милую чертовку. Однако перед ним стоял мальчик. Лоуренс узнал в нем Ланта. «Господин Лоуренс, можно вас?» Тихим голосом переспросил он. Из-за того, что Лоренс так резко развернулся, мальчик выглядел несколько удивлённым, но быстро пришёл в себя и принял серьёзный вид. Лоренс ощутил волну напряжения, прокатившуюся по всему его телу. Оглядевшись, он стал к Ланта ближе и кивнул. Покупатель в нашей лавке хочет рассчитаться камнями за пшеницу. Лоренс моментально понял ситуацию. Если он заплатит марку наличными, то тот согласится на эту сделку. «Сколько дают?» Должна быть, речь была о большой сумме. Марк не стал бы зря посылать мальчика, и, сглотув от напряжения, Лоуренс ожидал ответа. «Двести пятьдесят монет!» Чтобы не вскрикнуть, Лоуренс закусил губу. Богиня пшеницы покинула его, но богиня удачи была на его стороне. Наш герой медленно сунул в руки ланты мешочек, который получил от Амати. «Беги как можно быстрее!» Мальчик с готовностью кивнул, будто бы принимая всю важность тайной миссии, возложен на него и сорвался с места. Цена на импери так и продолжала колебаться. Теперь количество досечек с заказами на покупку менялось лихорадочно. Число продаж не уступало числу покупок. Кто-то продавал. Полагаю, что настал хороший момент, а кто-то покупал, рассчитывая, что цена все также будет расти. Иногда Лоренц замечал фигуру Амадьи в толпе, и, видимо, он тоже следил за действиями Лоренца. Его поведение говорило, что пока тот не может заполучить тысячу монет, поэтому не торопится продавать пирит, а следит за Лоренцем и происходящим всем на рынке. Однако Лоренц имел другое объяснение. Возможно, цена пирита позволяла Амати продавать свои запасы и довести наличность до тысячи тренинг. Но в условиях неустойчивой цены он рисковал обрушить курс, не успев распродать все запасы. В таком случае он мог потерпеть большие убытки от отложенной сделки. К тому же, имеется еще один существенный момент. Часть перита существовала в виде договора о поставке на 500 монет. Соглашение можно было бы перепродать, но по его условиям покупатель получит свой перит не раньше вечера. При слабопредсказуемом курсе возникала вероятность, что цена упадет, поэтому... Сбыть такой договор было бы очень проблематично. В отложенной сделке возникает временная разница между оплатой и выдачей товара. Сделка требовала оплаты раньше, чем осуществляется поставка товара. И в ожидании падения цены такой договор был карта шута дьявольской усмешкой. Если курс понизится, торговец, ожидающий до самого конца, потерпит крах. И от медленного действия заключенного в отложенной сделки, на которую наделался, кстати, Лоренс, начинал уже действовать. Амати метался в поисках, он нуждался в холла, наверняка волчица предполагала, что Лоренс не сдастся, и давала Амати разные советы. Подул ветер, ветер перемен, оборонявшая сторона перешла в наступление, и малейшее промедление могло обернуться безвозвратно упущенным шансом. Давка возле лавки торговца камнями была просто грандиозной. Дощечки перекладывались ежесекундно, а секундно. Лорен сжимал мешок с перейтом, спрятанный за пазухой, и отсчитывал каждое мгновение, ожидая ланта. Путь до лавки Марка и обратно занимал не очень-то много времени. «Покупают!» Принесся подолпеть чей-то возбужденный голос. Настроение на рынке снова... Выстрелилась в одном направлении, будто бы корабль, выровнявшийся после качки. Заказ был крупным, то есть ждем повышения цены. Хрупкая надежда, что цена пойдет вверх, вновь окрепла. Публика успокаивалась, ланта все не было. Возбуждение толпы постепенно сходило на нет. Однако число покупателей уменьшалось, и заявка на продажу крупной партии перита могла бы полностью очистить доску от заказов на покупку хотя бы на короткое время. Заказ на продажу, сделанный именно в этот момент, произведет огромную шумиху. Лоуренс начал действовать. Пробившись сквозь плотную стену людей, он достал мешок с перитом и одним прыжком преодолел расстояние до лавки. «Продаю!» Все внимание обратилось на него. Лоуренс бросил мешок на прилавок, владелец лавки с подмастерьями на миг остолбенили и тут же спохватились и возобновили свою работу. Реакция была такая, будто бы он бросил камень в озеро, поверхность которого почти успокоилась. Мешок измерили. Подмастерье держал досечку с заказом на продажу, побежали с Перитом к покупателям. С Лоренсом тут же распродились. Даже не пересчитав деньги, он тут же вернулся в толпу. Мельком он увидел нова Амати. Лоренс не жалел юношу, но и не злорастовал. Он просто думал о торговле, как о своей цели. Для повторной атаки требовались новые запасы, а он продал вес в Амперит. Ни Ланта, ни посыльная Диана никак не появлялись. Заказано 400 монет, он однозначно перевернул бы рынок, решая судьбу свою. «Господин Лоуренс!» Позвало с толпы Ланта, лоб его был мокрым от пота. Лоуренс мгновенно подбежал и схватил протянутый мешочек с спирита на 250 монет. Однако он колебался. Продать очередной мешочек лавочнику и ливень дождаться пастельного. «Разве ты только что не бросил эту идею?» Отругал он сам себя. «Хватит уже цепляться за надежду! Переговоры слишком затянулись!» Лорес решил рискнуть. Развернувшись, он приготовился уже было бежать, но его остановил внезапный крик. «Ого!» Из-за толпы перед его глазами он не мог понять, что там происходит, однако, увидев, что некоторые торговцы с криками бегут к доске, он готовился к худшему. Растолкав людей, Лоуренс нашел место, откуда можно было бы разглядеть доску, и только чудом удерживался на ногах. Самая высокая цена в таблице обновилась. Кто-то поддерживал курс. Похоже, после его заказа на продажу люди решили, что колебания рынка временные, и выставили заказы на покупку. На доску напротив самой высокой цены в таблице начали быстро вешать дощечки ожидающих покупку. Подавив подступающую тошноту, Лорес смучительно размышлял, продавать ему имеющийся на руках перид или же нет. Возможно, он еще сможет что-то изменить. Или будет разумнее все-таки дождаться вести Дианы. Тем более, если то количество перида стоило 400 монет, сейчас за него дадут 500. Если удастся получить его и приложить к уже имеющемуся на руках периту, то он сможет сделать действительно решающий заказ на продажу. Лоренс цеплялся за малейшую возможность. Повернувшись, он увидел, что Амати уверенно направился к лавке. Он намеревался продать свой перит. Только было неясно, полностью или всего лишь часть. Но то, что он собирался пополнить количество наличных денег, было для него очевидным. К этому времени Амати уже должен был заметить ядовитую ловушку в договоре. Решил ли он продать долговую расписку Лоуренса, и где вообще посыльная Дианы? Неужели боги его оставили? Душа Лоуренса просто кричала. Позвольте узнать, это вы, господин Лоуренс? Лоуренс не мог поверить своим ушам. Это ведь вы? Рядом с ним стоял незнакомец, или же незнакомка, судить было довольно трудно. Деликатного телосложения, с повязкой на лице, из-под которой виднелись только глаза. Если к ним обращаться не в -то, то значит это был долгожданный посыльный. У меня сообщение от госпожи Дианы. В зеленоватых глазах читалось спокойствие, которое, казалось, никак не было затронуто безумием, творившимся вокруг. Незнакомец выглядел таинственно, будто бы являлся посланником самих богов. Такой мог принести чудо, столь необходимое сейчас Лоренсу. Госпожа просила передать, что переговоры не увенчались успехом. Прошла всего лишь секунда. Что? Госпожа сказала, что заказчик так и не согласился. Прошу прощения за плохие вести. Посыльный огласил смертный приговор невозмутимым голосом. Неужели так все и закончится? Отчаяние охватывает... Не в той ситуации, когда изначально нет надежды. Отчаяние — это когда у человека была крохотная надежда, но ее безжалостно растоптали. Он не мог ничего ответить. Посыльный, не говоря ни слова, повернулся спиной, видимо, поняв состояние Лоуренца, и просто растворился в толпе, будто бы призрак. Его фигура, подобная иллюзии, исчезнувшая в толпе, напоминала Лоуренца о том, как Холла уходила от него в подземельях по Чувствуя себя немощным рыцарем с заржавевшей броней, Лоуренс снова бросил взгляд на доску. Количество желающих перепродать имеющихся у них перит было прежним, а цена всё ползла и ползла вверх. «Можно угадать денежный курс, но управлять им под силу только богам». Вспомнил Лоуренс изречение известного торговца. «И он бы стал богом, если бы ему везло чуть подальше». А мать, с довольным выражением на лице, вернулся от лавки в толпу. Лоуренсу было неведомо, сколько перед этот продал. Он ожидал победного взгляда в сторону, но мать даже не думал смотреть на него. Юноша смотрел только в одно место. Он смотрел на Холла. Она вернулась к нему. «Господин Лоуренс?» — позвал Ланте. Тем временем Холла общалась с Аматей, не бросив даже мимолетного взгляда на Лоуренца. «А, это ты, прости, загонял тебя сегодня». «Совсем не загоняли?» «Передай Марку, что план провалился». Сказал Лоренс, удивляясь, насколько легко это прозвучало. Ирония была в том, что с точки зрения торговли он поступил наилучшим образом. Перед остался при нём. Он мог рассчитаться с Амати, прикупив ещё немножко. Лоуренс, скорее всего, остался бы в плюсе, даже если бы вычел деньги за недавнюю сделку с Марком. Уж не говоря о тысячах монет, которые ему даст Амати. По всем статьям выходило, что он прилично так заработал бы. Для торговца нет большей радости, чем неожиданно разбогатеть, но нет ничего более опустошающего для души. Ланты беспокойно осматривался. Лоуренс хотел дать ему чаевые, как вдруг увидел, что мальчик изменился в лице. «Господин Лоуренс...» Лоуренс даже остановил руку, в которой была зажата несколько серебряных монет. Настолько серьезно Тол взял Ланта. «Вы сдаетесь?» Во времена ученичества Лоуренса критиковать учителю стоило побоев. Ланта наверняка тоже проходила эту школу. В ожидании удара у того стражала левая века. «Хозяин мне всегда говорит...» «Торговец не сдаётся просто так!» Лоренс опустил протянутую руку. Ланта испуганно вжал голову в плечи, но взгляда он своего не отвёл. Он говорил от всего сердца. «Всегда говорит, что богиня богатства приходит не к тому, кто ей молится. Она приходит к тому, кто не умеет сдаваться!» Мальчик говорил правильные слова. Однако Лоренс и не планировал разбогатеть. «Господин Лоуренс...» Лоуренс бросил взгляд на Холла, после чего снова посмотрел на мальчика. «Я влюбился в Холла с первого взгляда, но хозяин сказал...» Перед Лоуренсом стоял незамечательный подмастерье торговца зерно, выполняющий просьбу беспрекословно, просто самый обыкновенный мальчик. «Что вы изобьёте меня, если услышите об этом?» Чуть ли не плача продолжил Ланда. Лоуренс усмехнулся словам Ланта и поднял кулак. Легко коснувшись кулаком щеки мальчика, он улыбнулся. «Да уж, я бы тебя избил. Как следует». На его губах играла улыбка, а глазам поступали слезы. Ланта, наверное, лет на десять его младше. Ну вот позорище. Лоуренс сейчас от него никак не отличался. «Дьявол!» Мысленно выругался он. При виде хола любой мужчина превращался в сопливого мальчишку. Лоренс помотал головой. «Тот, кто не умеет сдаваться...» Фраза вызывала смех, но в то же время в ней было нечто чертовски притягательное. Он посмотрел на небо. Простая фраза, сказанная пятнадцатилетним мальчишкой, вымела из его головы черные клубки домыслов и подозрений. Лоренс понял, раз у него оставались деньги, это говорило только о том, что он сдался. Расстаться с этими деньгами он мог абсолютно безболезненно. От него не убудет, если он сделает последний ход, понадеявшись на авось. Ценное в нашей жизни не обязательно достается тяжким трудом. Только что, благодаря мальчику, он это понял. Он воспользовался своей блестящей памятью, выскребая из ее закутков все, что могло вообще пригодиться для его новой теории, стержнем которой стало то, о чем Лоренс... Не вспоминал до этого момента. Обычно не умеет сдаваться просто неисправимые мечтатели. Лоуренс отметил про себя, что обычно мальчижеское выражение лица Ланта ему было милее, нежели лицо исполнительного подмастерья, готового взяться за любой приказ, сказанный и невысказанный. Наверное, Марк воспитал его как собственного ребёнка. Торговец составляет план, делает прогнозы и, сверевшись с действительностью, принимается за дело. Понимаешь? Неизвестно, к чему сказал Лоренс. Ланта послушно кивнул. Если продать это, будет так. Если продать то, и Очень важно мыслить в таком духе. Ланта кивнул еще раз, наклонившись к нему, Лоренс сказал: Но сказать правду, эти мысли могут завести куда угодно. Можно заблудиться, если через чур увлечься. Каждая сделка таит свои опасности, и чтобы не потеряться, торговец должен держаться ориентира. Иметь ориентир чрезвычайно важно в нашем деле. «Понятно!» — ответил Ланта, попытавшись поставить себя на место торговца. «Если веришь в неё, то даже сумасшедшая идея...» Лорен закрыл глаза и поднял голову. «Не будет казаться такой уж безумной». Закончил он про себя, его осенила догадка. «Будто все так просто!» Злорадостно ответил он сам себе. Тем не менее, он кинул взгляд на Хола, не совсем уверенный в своей идее, что выбор ее наряда мог бы быть не случайным. Каким бы это ни казалось неправдоподобным, он чувствовал, что его предложение может оказаться правильным. Нужно лишь только поверить его. Однако для этого требовалось одно условие, о котором до этого момента не подумал Лоуренс, что Хола на самом деле его не покинула. На его месте так думать мог лишь тот, кто не сдается до последнего. Лоуренс отбросил идею остановить о Мате, он лишь чел немного лучшим поискать подтверждение своему невероятному предположению. Неизвестно, что Марк сказал своему подмастерью, раз тот так помогал Лоренцо, в любом случае признание, что ланта влюблён в Холу, шло от чистого сердца. Для Лоренцо это был поступок достойный похвалы, ведь он сам не решался бы сказать об этом на его месте. В таком случае нужно хотя бы показать, что он не из тех, кто сдаётся, иначе чего стоит все его чувства. Снова хлопнув ланта по плечу, торговец после глубокого вдоха сказал: «Когда я продам в лавке камня, распространи слух, о котором я просил!» Лицо Ланта просветлело. Он кивнул, вернувшись к своему облику исполнительного подмастерья. «Надеюсь на тебя!» Лоуренс уже повернулся в сторону торговца камнями, но вдруг остановился. Мальчишка вопросительно посмотрел на него, но Лоуренс сам задал вопрос. «Ты веришь в Бога?» Ланта разинул рот. «Надеюсь на тебя», — повторил Лоренс и пошел к лавке. У него на руках был перит на 250 монет. Он глянул на доску и почитал, сколько перита купили. Набралось примерно на 400 монет. Его заявка на продажу вряд ли бы что-то изменила. Однако, если его расчет был правильным, Лоренс еще раз обернулся, чтобы глянуть на Хола, стоящую прямо вместе с Амаде. Он ждал, что та посмотрит на него... «Было бы достаточно и мимолетного взгляда». После чего он остановился у лавки, хозяин выглядел несколько расслабившимся. Число заказов на продажу временно снизилось, и он взглянул на Лоренса, в очередной раз пришедшего продать перед. Его улыбка будто бы говорила «Вы сегодня в ударе?» Лоренс кивнул ему, словно поддерживая немой разговор. «В ударе?» Он еще даже не начинал. Протянув мешок с перитом, который дал ему Ланта, Лоренс произнес только одно слово. «Продаю». Хозяин Ланки довольно улыбнулся, ведь с каждой сделки он получал комиссию, но после замер в растерянности. Лоренс улыбнулся, закрыв глаза. Ориентир его не подвел. «Я тоже продаю». Он соскучился по этому голосу. Возле мешка Лоренс с глухим стуком упал мешочек вдвое больше. Взглянув в сторону, он увидел холла, готовую вцепиться им в глотку. «Дурак!» Лоренс рассмеялся. «Прости!» Хозяин лавки на какое-то время опешил, но потом приказал подручным снять доски все заказы на покупку. Два мешка стоили по меньшей мере 650 трени. Доля холла была явно куплена для скачки цены, а сейчас она стоила еще дороже. Именно Холла и была тем таинственным заказчиком, с которым вела переговоры Диана. Другими словами, сейчас собирались продавать перит почти на тысячу монет. Удерживать курс в своем месте было просто невозможно. «Она обладает зрелой красотой, в отличие от некоторых. Согласна?» Сказал Лоренс, сняв с ее капюшона одно перо. Холл откнула его кулачком в бок, но руку убирать не стала. Ему было этого достаточно. Сзади наседала волна иступленных торговцев, но он крепко держал Холла за руку. И хотел, чтобы Амати это увидел. «Что за ребячество?» Усмехнулся сам себе Лоуренс.